сказал я, а насчет меня и дома можешь не беспокоиться. Надима ей там не будет, это я тебе твердо вещаю. Несколько минут она задумчиво смотрела на восток, туда, где за соснами и береговой низиной терялась пустая, пока дорога, затем, словно подхватив мои слова, сказала: не надо мне было жить в этом доме, вышла замуж. Приехала сюда, он был хорошим человеком. Все равно надо было оставаться дома. Зачем я поехала? Трудно было с этим спорить и также трудно согласиться, поэтому я молчал. Но, видимо, она обсуждала этот вопрос не со мной, потому что внезапно подняв голову, она посмотрела на меня и сказала: «Что ж, я это сделала, но теперь я знаю». И откинув свои ладные плечи в ладном голубом полотняном костюме, она подняла лицо как раньше, как дьявольский дорогой подарок людям и пусть только люди попробуют не выразить благодарности. Да теперь она знала и стоя под солнцем на горячем цементе она казалась размышляла над тем, что узнала. Однако размышляла она о другом. Потому что немного погодя она повернулась ко мне, мальчик, скажи мне одну вещь, какую? Мне очень важно это знать. Что? Когда? Когда это произошло? Когда ты пошел к Монти? Вот оно. Я ждал этого, и среди зноя, стоя на горячем цементе, я вдруг похолодел, мои нервы съежились от холода. Он тогда, он... Она смотрела в сторону, попал в безвыходное положение, поэтому застрелился. Это ты хотела спросить, сказал я. Она кивнула и посмотрела мне в глаза, ожидая, что теперь будет. Я изучал ее лицо, освещение было для него невыигрышное, такое освещение уже никогда не будет для него выигрышным. Но она держала голову высоко, смотрела мне в глаза и ждала. Нет. сказал я, у него не было никаких неприятностей. у нас вышел небольшой спор из-за политики, ничего серьезного, но он жаловался на здоровье, говорил, что плохо себя чувствует. вот в чем дело. он сказал мне прощай. теперь я понимаю, что это означало. больше ничего. она немного сникла, больше не было нужды держаться так прямо. это правда? спросила она. да. Ответил я: "Правда, клянусь Богом". Ох, тихо произнесла она с почти беззвучным вздохом. Мы ждали поезда. Говорить было больше не о чем. Теперь в последнюю минуту она наконец спросила о том, о чем хотела спросить и боялась спросить все время. Вскоре на горизонте показался дымок. Потом стало видно, что черный дымок двигается к нам. вдоль кромки ясной воды. Потом со скрежетом и шипением, задвигая почву, выбросывая клубы пара, машина прокатилась мимо нас и стала. Проводник в белом пиджаке начал собирать чистенькие сумки и чемоданы. Мать повернулась ко мне и взяла меня за руку. До свидания, мальчик, сказала она. До свидания, сказал я. Она придвинулась ко мне и я обнял ее одной рукой. Пиши мне, мальчик, сказала она. Пиши. Ты один у меня остался. Я кивнул. Напиши, как ты устроился, сказал я. Да, сказала она. Да. Я поцеловал ее. И в этот миг кондуктор, стоявший за ее спиной, взглянул на часы и уронил их в карман презрительным движением, которое делает кондуктор экспресса, готовясь скомандовать отправление после полутора минутной стоянки в захолустном городишке. Я знал, что сию секунду он крикнет: "Посадка окончена", но эта секунда растянулась надолго, как будто глядя на человека на другом краю долины, ты увидел дымок над его ружьем и ждешь, Бог знает, сколько времени, когда донесется до тебя тихий звук выстрела или увидел молнию вдалеке и ждешь грома. Я стоял, обняв мать одной рукой за плечи. Ее щека, прижатая к моей, оказалась мокрой и ждал, когда кондуктор крикнет «Посадка окончена!». Наконец он крикнул. Мать отошла, поднялась по ступенькам, обернулась, помахала мне, поезд тронулся, проводник захлопнул дверь тамбура. «Я скрылся!»